Глава тридцать Сарин недовольно наблюдала за Джиерном. Хратен больше не проповедовал в часовне, прихожане туда не помещались. Он проводил собрания на окраине Каи, где поднимался на пятифутовую городскую стену, а завороженные слушатели рассаживались у его ног. Теперь его проповеди отличались живостью и энтузиазмом. Джиерна называли «святым», Он пострадал от Шауда и победил проклятие. Принцессе пришлось признать, что она схватилась с достойным противником. Затянутый и доспехи, Хратен возвышался над толпой, как омытая кровью стальная статуя. «Может, его исцеление — обман?» — заметила она. «Конечно, обман, кузина!» — откликнулся Люкел. «Если мы решим иначе, то ничего не останется, как обратиться в Шудерет, а лично мне не идет красный цвет». «У тебя лицо слишком розовое», — рассеянно откликнулась девушка. «Если нас обманули», — сказал Шудан, — «то я не представляю, каким образом». Они стояли на задворках, собравшейся к утренней проповеди толпы, чтобы своими глазами убедиться, как растет число последователей Дерети даже в день королевских похорон. «Может, ему наложили грим?» — высказало предположение Сарин. «Который выдержал ритуальное омовение?» «А если жрецы с ним заодно?» — спросил Люкел. «Ты когда-нибудь пробовал подкупить курейского жреца?» Молодой купец стрельнул глазами по сторонам. «Я предпочитаю не отвечать на подобные вопросы. Благодарю покорно». «Можно подумать, что ты веришь в чудесное исцеление, Шудан, – сказала принцесса. «Я не исключаю его. Почему бы Богу не отблагодарить преданного слугу?» Разделение религии придумали Шудерет и Шукород. Шукесек признает всех без исключения. Сарин вздохнула и начала пробираться сквозь толпу к ожидающей ее карете, дав знак друзьям следовать за ней. Обманом или нет, но Хратен получил неоспоримую власть над жителями Каи. Если ему удастся посадить на трон своего протеже, все будет кончено. Орелон станет частью Дерейдской империи и останется лишь Теут. И то, скорее всего, ненадолго. Мысли Шудена и Люкела текли в том же направлении, потому что оба помрачнели и глубоко задумались. Они расселись в тягостном молчании, которое, наконец, нарушил Люкел, повернувшись к Сарин с тревожным выражением на узком ястребином лице. — Почему ты считаешь, что у меня розовое лицо? — обиженно спросил он. Мачту корабля украшал королевский герб Теода — золотой Эйон Тео на синем фоне. Вытянутый и хищный, Теодский парусник считался самым быстроходным судном. Он никак не мог добираться до Арилона целых шесть дней. Даже пузатый купеческий корабль доплыл бы быстрее. Сарин посчитала своим долгом устроить патриарху более достойную встречу, чем получила по прибытии в Кай сама. Он ей не нравился, но принцессе с детства внушили, что неприязнь не является достаточным поводом для того, чтобы вести себя невоспитанно. Поэтому в доке она прибыла в сопровождении Шудена, Яндела, Люкила и небольшого отряда легионеров в качестве почетной стражи. Узкий корабль легко вошел в док, и как только якорь коснулся дна, матросы перекинули трап. Одетый в синюю мантию патриарх проследовал на берег в сопровождении свиты жрецов. Он любил, когда ему прислуживали. При появлении Сейналана принцесса напустила на себя выражение вежливого внимания. Лицо высокого патриарха поражало утонченностью черт. Светлые, рассыпанные по плечам волосы сливались с золотистым плащом. Золотое шитье украшало синюю мантию так густо, что ткань едва проглядывала. На губах патриарха игралась снисходительная улыбка, бесконечного терпения к окружающим его глупцам. «Ваше высочество!» — произнес Сейнолан. «Как долго ваши милые черты не радовали моих старых глаз!» Сарин выдавила улыбку и присела в поклоне под взглядом старых глаз патриарха. Ему было около сорока, но Сейнолан старался производить впечатление человека старше и мудрее своих лет. «Ваша святость!» — ответила девушка. «Вы осветили землю Арилона своим приездом». Он кивнул, соглашаясь, что Арилону крупно повезло, и бросил взгляд на придворных. «Кто ваши сопровождающие?» «Позвольте вас познакомить с моим кузеном Люкелом, бароном Шуденом и графом Иэнделом». Каждый поклонился, когда Сарин их представила. «Граф и барон?» — разочарованно уточнил Сейнолан. Герцог Ройл передает вам свое почтение, ваша светлость. К сожалению, он занят подготовкой к погребению короля Ядана. Вот как! протянул патриарх. Его нетронутые сединой волосы трепал морской ветер. Принцесса не раз ловила себя на зависти к его прекрасным локонам. Полагаю, я не опоздал на похороны? Нет, ваша святость. Они состоятся сегодня в полдень. Могу я спросить? «Что задержало вас в пути?» «Шторм», — патриарх махнул тонкой рукой, — «чепуха». «Если он задержал вас на три дня, то это далеко не чепуха, ваша святость». Доми оберегал меня в пути», — небрежно ответил Сейнолан. «Пойдемте, вы покажете, где я могу остановиться». «Какая жалость», — вздохнул Люкел, когда они сели в карету. Благодаря любезности Рояла патриарха ожидал собственный экипаж, и подарок несколько загладил его недовольство от отсутствия герцога. «Он не оправдал твоих ожиданий?» — спросила Сарин. «Люкел имел в виду другое», — поправил ее Шуден. Принцесса удивленно посмотрела на кузена. «Тогда что?» «Я надеялся, что будет... веселее!» Люкел пожал плечами и откинул падавшие на скулы пряди волос. «После вашего описания он с нетерпением ожидал сегодняшней встречи, ваше высочество», — неодобрительно пояснил Иэнделл. «Он надеялся, что вы поругаетесь». Сарин наградила кузена испепеляющим взглядом. «Я его не люблю, но это не означает, что я собираюсь устроить скандал. Ты забыл, что я долго возглавляла Теуденские посольства». Люкел покорно закивал. «Вынужден признать, Сарин», — сказал Шудан ваша оценка патриарха кажется сдержанной остается недоумевать как он занял столь высокий пост по ошибке пробурчала принцесса сейналан получил его около 15 лет назад он тогда был примерно вашего возраста барон Вулфден стал верным и старейшин шукор отпугала его неутомимая энергия они почему-то решили что нам необходим патриарх ровесник Вулвдена. так нас осчастливили сейналаном Шуден приподнял бровь. «Я полностью с вами согласна», — кивнула Сарин. «Но надо отдать им должное. Вулфдена называют самым красивым из Вирнов, и старейшины хотели противопоставить ему достойного противника». Люкел громко фыркнул. «Красивый и смазливый. Две совершенно разные вещи кузина. Половина женщин немедленно в него влюбится, но другую половину обуяет зависть». В ходе разговора лорд Иондел побледнел, как полотно. Наконец, он нашел выход своему возмущению. «Вы забываете, что говорите о священном избраннике доме!» И он при желании не смог бы выбрать более симпатичного представителя. Радостно подхватил Люкел, но тут же схлопотал локтем в бок от царин. «Мы попытаемся отзываться о нем почтительнее, Иэндал», — извиняющимся тоном пообещала принцесса. «В любом случае, внешность патриарха к делу не относится». Мне гораздо любопытнее, зачем он приплыл в Орелон. «Разве похороны короля недостаточная причина?» — удивился Шудан. «Возможно». Сарин хотела поделиться сомнениями, но карета остановилась у короицкой часовни. «Давайте побыстрее устроим его святость. Похороны начинаются через два часа, а после них я выхожу замуж». Так как король не оставил наследника, а королеву Эшен до глубины души потрясли позор и смерть супруга, бремя по подготовке похорон взял на себя герцог Ройл. «Убийца он или нет, но когда-то я считал яда над другом», — объяснил он. «Во времена нужды он принес в нашу страну стабильность, заодно это он заслуживает достойного погребения». Омин просил не устраивать прощания в корейской часовне, поэтому Ройл перенес его в тронный зал. Выбор заставил Сарин почувствовать себя неуютно, ведь именно там пройдет свадьба. Тем не менее, Ройл считал символичным, что одно и то же место послужит прощанию со старой монархией и зарождению новой. Зал убрали со вкусом, но скромно. Старый герцог проявил обычную бережливость, поэтому убранство подходило и для похорон, и для свадьбы. Колонны обвили белыми лентами, и повсюду стояли пышные букеты из белых роз и абертинов. Войдя в зал, Сарин поневоле улыбнулась. Ей вспомнилось, как она сидела здесь за Мальбертом. Казалось, что с того дня пронеслась вечность, а на самом деле прошло чуть больше месяца. Канули в прошлые дни, когда двор считал ее пустоголовой девчонкой. Теперь придворные смотрели на нее с благоговением. Они видели женщину, которая обвела короля вокруг пальца, выставила его дураком и под занавес лишила короны конечно, ее никогда не полюбят, как любили Раудена. Так что придется удовольствоваться восхищением. В углу принцесса заметила герцога Телри. В отличие от обычного безразличия, сегодня лысый, помпезно одетый аристократ излучал недовольство. Ройл объявил о браке с принцессой всего несколько часов назад, и Телри не успел подготовить ответный ход. Сарен, встретилась с ним взглядом и удивилась направленному на нее раздражению. Она ожидала, что герцог предпримет попытку помешать свадьбе, но он молча злился. Что его останавливало? Прибытие Рояла возвестило начало церемонии, и в зале повисла тишина. Старый герцог прошел к передней части зала, где стоял закрытый королевский гроб, и заговорил. Речь получилась короткой, Ройл вспомнил, как Ядан поднял страну из пепла после падения Элантриса и то, что двор обязан ему своими титулами. Он предостерег придворных от совершения погубившей короля ошибки о том, что в достатке и удобствах не следует забывать о доме. И закончил поминовение напоминанием, что не стоит говорить о мертвых плохо. Не придворным сплетникам, а доме решать, как поступить с душой Ядана. Герцог махнул легионерам, и они подняли гроб. Не успели они сделать нескольких шагов, как их остановил неожиданно выступивший вперед Сейнолан. «Я хочу добавить несколько слов», — заявил он. Ройл удивленно замер, и патриарх заулыбался, обнажив превосходные зубы. Он успел переодеться в мантию, которая отличалась от предыдущей только тем, что вместо вышивки спереди и сзади ее украшали широкие золотые полосы. «Конечно, ваша святость». «Чего он хочет?» — прошептал Шудан. В ответ Сарин только недоуменно покачал головой. Сейнолан встал позади гроба, одарил двор надменной улыбкой и торжественно выхватил из рукава свернутый свиток. «Десять лет назад, сразу после коронации, король Ядана ставил мне это заявление. Вы видите внизу его печать, а рядом мою. Он попросил меня доставить документ в Орелон в день его похорон» либо через пятнадцать лет после дня его написания, что произойдет раньше. Ройл подошел к Сарин и Шудену. Старый граф с тревожным любопытством смотрел на патриарха. Тот сломал печать и развернул свиток. «Лорды и леди Орелона», — читал Сейнолан, держа свиток как священную реликвию. «Узнайте волю своего первого короля Ядана из Скай. Я торжественно клянусь перед доми, моими предками и любыми богами на небесах, что завещание написано законным путем. Если я мертв или по другим причинам не могу больше оставаться вашим королем, то заверяю, что сие написано в здравом уме и трезвой памяти и согласно орелонским традициям считается законом. Я повелеваю, чтобы все дворянские титулы отныне оставались как они есть на момент прочтения, и передавались из поколения в поколение, от отца к сыну, как принято в других странах. Пусть состояние больше не является показателем благородной крови. Те, кто удержал титул до сих пор, проявили себя достойными его. К завещанию прилагается список законов о наследстве, составленных по примеру Теода. Последней волей приказываю этому документу вступить в силу орелонского закона. Сейнолан опустил свиток в мертвой тишине. В зале не было слышно ни звука, за исключением тихого дыхания соседей. Через несколько мгновений двор взорвался приглушенными, взволнованными восклицаниями. Так вот, что он задумывал с самого начала, негромко произнес Ройл. Он знал, как неустойчива его система, он ее такой задумал. Пусть дворяне перегрызают друг другу глотки, выживут сильнейшие. Или самые беспринципные. Хорошая затея, хоть и бесчестная, — откликнулся Шудан. Мы недооценили изобретательность Ядана. сейн все еще стоял перед толпой и разглядывал двор понимающими глазами. «Почему Ядан отдал завещание ему? — спросил Шудан. «Потому что он беспристрастен», — ответила Сарин. «Даже Хратон не посмеет усомниться в слове патриарха. Пока не посмеет. И если Сейнолан говорит, что завещание было написано 10 лет назад, то орелонцы поверят ему». Шудон кивнул. «Наши планы не меняются?» «Вовсе нет». Ройл бросил взгляд на Телри. После прочтения документа тот помрачнел еще больше. «Наоборот». Новый порядок усилит мои притязания. Союз с домом Ядана придаст им законность. Поверх шепота толпы Сейнолан заговорил снова. Он расхваливал мудрость системы наследования. «Меня беспокоит Телри», — призналась принцесса. «Его надежды на корону только что потерпели сокрушительный удар. Не знаю, смирится ли он». «Придется», — с улыбкой заверил Ройл. Теперь никто из знати не посмеет поддерживать его. Завещание короля подарило им давнюю мечту — стабильное положение в обществе. Они не рискнут возвести на трон человека ни королевских кровей. Неважно, имеет ли заявление яда на законность, дворянство вцепится в него, как в завет из уст самого доми. Легионерам, наконец, позволили снова подойти к гробу и выдрузить его на плечи. Поскольку традиции по погребению орелонских королей еще не существовало, Роял обратился к обычаям родственного Теода. Теоданцы любили церемонии с размахом и хоронили великих королей с горой подношений, не поместившихся бы в трюме хорошего корабля. Яду на подобные почести вряд ли подходили, и герцог их опустил. Также теодонские погребальные процессии затягивались надолго, и порой скорбящим приходилось ждать около часа, чтобы добраться до приготовленного места упокоения. Эту традицию Ройл оставил, но с некоторым изменением. У дворца ожидала череда экипажей. Сарин поездка в каретах казалась неуважением к покойному, но ее уговорил Шудан. «Ройл собирается сегодня заявить права на корону», — объяснил Джиндасец. Он не хочет обижать непривычную клешением лишениям орелонскую знать, заставив ее тащиться пешком через весь город. К тому же, — добавила про себя принцесса, — к чему волноваться о неуважении? Ведь речь идет о ядоне. Кареты достигли места погребения всего за 15 минут. Поначалу оно показалось принцессе огромной ямой, но присмотревшись, она поняла, что впадина возникла по естественным причинам, и ее только немного углубили. Видимо, снова давала о себе знать бережливость старого герцога. Без особой церемонии гроб опустили в яму, и рабочие принялись насыпать над ним холм. Сарин поразила, что многие дворяне остались у могилы до окончания похорон. Недавно похолодало, с гор задувал ледяной ветер. Солнце затянули угрюмые тучи и моросил мелкий дождь. Она ожидала, что как только на гроб упадут первые комья земли, придворные разбегутся по каретам, но они остались и молча следили за взмахами лопат. Сарин, вся в черном, поплотнее закуталась в шаль. Ей стало не по себе от их взглядов. Ядан был первым королем Орелона, и его короткое правление положило начало традициям монархии. Люди будут вспоминать его имя веками, а детям расскажут о короле, пришедшем к власти после гибели богов. Стоило тогда недоумевать, почему Ядан обратился к мистериям. Он видел славу Иландриса Дареуда, пережил крушение эпохи, которую считали бессмертной. Неудивительно, что король искал средства для усмирения хаоса, в который погрузилась страна богов. Наблюдая в промозглой тишине, как ком за комом падает на гроб, Сарин почувствовала, что понимает Ядан несколько лучше. Только после того, как опустилась последняя лопата, холм обровняли и сгладили со всех сторон, Орелонская знать начала расходиться. Дворяне так тихо расселись по каретам, что принцесса не заметила, как осталась в одиночестве. Она стояла и смотрела, как клубится сырой туман над могилой короля. Ядона проводили. В Орелоне настал час новой власти. Ее легонько тронули за плечо, и девушка подняла глаза на знакомое до последней морщины лицо Ройла. «Пора ехать, Сарин!» Принцесса кивнула и пошла за ним к карете. Сарин стояла на коленях перед алтарем в привычной с низким потолком короицкой часовне. Часовня опустела. Обычай велел невесте перед произнесением брачных клятв поговорить с доми наедине. С ног до головы принцесса облачилась в белое. Она надела платье, которое выбрал для свадьбы с Рауденом отец, строгое, с высоким воротником. Руки по плечи обтягивали шелковые перчатки, а лицо закрывала плотная вуаль. По обычаю, невеста поднимет ее, когда пойдет по проходу к жениху. Сарин не знала, о чем молиться. Она считала себя искренне верующей, хотя до преданности иандела ей было далеко, и все же принцесса рассматривала борьбу за Теот в первую очередь как борьбу за Шукород. Она верила в доме и благоговейно признавала его власть, Надсущим. Всегда придерживалась принципов, которым научили ее жрецы, хотя порой девушку обвиняли в чрезмерном своеволии. Сейчас, казалось, Доми откликнулся на ее молитвы. Он послал ей мужа, пусть не такого, как она ожидала. Возможно, не к месту подумалось ей: мне следовало больше внимания уделить деталям. Как ни странно, эта мысль не несла с собой горечи. Принцесса всегда понимала, что ее брак будет заключен из политических соображений, а не по любви. Хотя Роял годился ей в отцы или даже в дедушке, он был достойнейшим из людей. К тому же Сарин слыхала о парах с большей разницей в возрасте. Джиндоские короли часто брали в жены девочек лет двенадцати. Поэтому ее молитва несла слова благодарности. Сарин понимала свою удачу, Став женой Ройла, она взойдет на Орелонский трон, и она верила обещанию герцога. Если через несколько лет Доми призовет его к себе, у Сарин появится еще один шанс. «Пожалуйста», — попросила она в конце молитвы, «пусть мы будем счастливы». Подружки-невесты, в основном дочери из знатных семейств, ожидали снаружи. Среди них была Торина, а также преисполненная серьезности, разодетая в пышное белое платье Кейс. Они подхватили длинный шлейф принцессы, пока та шла к экипажу, а у дворца помогли ей выйти из кареты. Двери тронного зала стояли распахнутыми, а у дальней стены ожидал Ройл в белом костюме. Он собирался сесть на трон, как только их объявят мужем и женой. Если герцог сразу же без колебаний не заявит претензий на корону, Телри непременно попытается перехватить инициативу. Крошечный отец Омин стоял рядом с троном, сжимая в руках толстый том до корот. По его лицу блуждала мечтательная улыбка. Судя по всему, глава Кайской церкви любил свадьбы. Рядом с ним возвышался Сейнолан и дулся, потому что Сарин не попросила его провести церемонию, но принцесса не страдала угрызениями совести. Пока она жила в Теоде, девушка смирилась с мыслью, что ее повенчает патриарх, но сейчас — Когда появилась возможность попросить любимого жреца, она не собиралась отказываться от нее. Сарин вступила в зал, и все лица повернулись к ней. На свадьбу пришло не меньше придворных, чем на похороны короля, если не больше. Прощание с Яданом было важным событием, но свадьба старого герцога более насущным. Знать постарается не упустить начало правления Рояла и лестью заслужить его милость. Даже Джиерн оказался в зале. Как ни странно, его лицо хранило полнейшее спокойствие. Он должен понимать, что брак Сарин станет главным препятствием на пути Империи, но сейчас она выкинула фьердонского жреца из головы. Она долго ждала этого дня, и, несмотря на некоторое разочарование, ничто не помешает ей насладиться им сполна. Наконец-то, после долгого ожидания, после двух неудач она выйдет замуж. С этой мыслью, одновременно пугающей и мстительной, Сарин откинула вуаль. В ту же секунду раздался первый крик, подхваченный множеством голосов. Потрясённая и перепуганная, в недоумении Сарин потянулась, чтобы снять вуаль целиком, думая, что с ней что-то не так. Вместе с вуалью с головы посыпались волосы. Принцесса тупо смотрела на текущие между пальцами длинные пряди. Руки затряслись. Она подняла глаза. Ройл немело смотрел на нее. Лицо Сейнолана перекосила от праведного гнева, и даже Омин, оторопело сжимал в руке амулет Короти. Сарин лихорадочно обернулась к одному из широких зеркал на стенах зала. Из поверхности зеркала на нее смотрело незнакомое лицо. Отвратительное создание покрывали черные пятна, еще более отчетливые на фоне белого платья. С черепа свисало несколько жалких прядок. Необъяснимо, неизвестно, когда и как принцессу настиг шаот.